Рич. Утром в четверг звонит телефон. Мэдсон, отвечаю я. «Диски в алфавитном порядке». Я хмурюсь. Голос незнакомый. Звучит так, будто называют пароль для входа в питейный клуб во времена сухого закона. «Диски в алфавитном порядке». «Осенняя птица носят чулки в сеточку». «Мелите такую чепуху, и вас запускают в светилище». «Простите, — говорю я, — тот, кто забрал Джесс. Терся там достаточно долго, чтобы расставить диски в алфавитном порядке. Теперь я узнаю голос, Марк Магуайр. Значит, ваша девушка еще не вернулась. Стал бы я вам звонить, если бы вернулась. Я прочищаю горло. Скажите, что вы заметили. Сегодня утром я уронил на ковер несколько монет. И когда подбирал их, понял, что стойка с CD-дисками передвинута. На ковре от ножки осталась такая вмятина, знаете? Знаю. Так вот, у этих профессоров, у них сотни дисков. И они хранят их в такой четырехгранной башне, которая вращается. В общем, я заметил, что все авторы на W собраны вместе. Рихард Вагнер, Диона Орик, Дина Вашингтон, Де «Джон Уильямс», «Мэри Лу Уильямс», а за ними на «Y» и -E «Z», «Лестер Янг», «Йохан» Зумстик. Они слушают «The Who»? Я просмотрел с четыре стороны, и каждый диск на своем месте. Возможно ли, что они всегда так стояли, а вы просто не замечали этого, спрашиваю я. Нет, потому что в прошлые выходные, когда мы с Джесс искали какую музыку послушать, Они совершенно точно не выглядели так. Мистер Магуэр, я вам перезвоню. Погодите, прошло уже два дня. Я вешаю трубку и зажимаю пальцами переносицу. Потом набираю номер лаборатории, чтобы поговорить с Айрис, женщиной в возрасте, которая немного влюблена в меня. Я пользуюсь этим, когда мне нужно, чтобы мои улики взяли в работу поскорее. Арис. «Как дела у самой прекрасной девушки в лаборатории?» «Я единственная девушка в лаборатории», — она смеется. «Ты звонишь по поводу своей записки с почтового ящика?» «Да». «Чисто. Вообще никаких отпечатков». «Я благодарю ее и вешаю трубку. Выходит, этот тип, который расставил диски в алфавитном порядке, достаточно сообразительно надел перчатки, оставляя записку. На клавиатуре компьютера мы, вероятно, тоже ничего не найдем». С другой стороны, пряности на полке можно упорядочить, расставив по регионам происхождения. Если Марк Магуайр причастен к исчезновению своей девушки и хочет сбить нас со следа, он мог умышленно переставить диски. Но я с трудом представляю, чтобы этот парень взял, да и занялся этим на досуге просто так от нечего делать. Что также объясняет, почему ему понадобилось на это больше суток». В любом случае, я сам хочу взглянуть на диски. И на содержимое сумочки Джесс Огилви. И вообще на все, что может подсказать, где она и почему. Я встаю, беру куртку, прохожу мимо диспетчеров и сообщаю им, куда еду. Один из дежурных сержантов дёргает меня за рукав и говорит. «Вот детектив Мэтсон». «Отлично!» — рявкает какой-то незнакомый мужчина. «Теперь мне ясно, кого ваш начальник выставит отсюда первым». Позади него женщина в слезах теребит ремешок своей сумочки. «Простите», — вежливо и с улыбкой говорю я, — «я пропустил ваше имя?» «Клод Огилви», — отвечает он, — «сенатор штата Клод Огилви». «Сенатор, мы делаем все возможное, чтобы найти вашу дочь». «Мне трудно в это поверить», — отвечает он когда в этом полицейском участке никто не расследует ее исчезновение. «На самом деле, сенатор, я как раз направлялся в жилище вашей дочери. Полагаю, там вы встречаетесь с остальными сотрудниками. Мне ведь совсем не хочется узнать, что прошло целых два дня, а в полицейском управлении никто не отнесся всерьез к исчезновению моей дочери. Я обрываю его на середине фраза, беря под руку и подтаскиваю к своему кабинету». «При всем уважении к вам, сенатор, я бы предпочел, чтобы вы не указывали, как мне выполнять мою работу». «Я, черт побери, буду говорить вам, что захочу и когда захочу, пока моя дочь не вернется домой живой и здоровой». Не обращая внимания на вопли сенатора, я предлагаю стул его жене со словами «Миссис Огилви, ваша дочь пыталась связаться с вами?» Женщина качает головой. «И я не могу даже оставить ей сообщение». Ее голосовая почта переполнена. «Этот идиот, Магуайр, звонит ей без конца», заявляет сенатор. «Она когда-нибудь убегала из дому?» спрашиваю я. «Нет, она никогда этого не делала». Она была чем-то расстроена в последнее время, беспокоилась из-за чего-то. Миссис огилви мотает головой. Джесс так радовалась переезда в этот дом, говорила, там сто раз лучше, чем общежитие А как складывались ее отношения с этим парнем? На это сенатор Огилви отвечает многозначительным, полным молчанием. Жена украдкой бросает на него взгляд. «Это нельзя считать любовью», — говорит она. «Если он что-то сделал ей», — бормочет Огилви, «если он тронул ее хотя бы пальцем, тогда мы об этом узнаем и совсем разберемся, мягко встреваю я». «Но важнее всего сейчас найти Джесс». Миссис Огилви подается вперед, глаза у нее красные. «У вас есть дочь, детектив?» Однажды мы с Сашей шли по ярмарке. Я держал ее за руку. И вдруг нас разделила толпа шумных подростков. Они валили гурьбой и оторвали нас друг от друга. Я пытался не потерять дочку из виду. Но она была такая маленькая. Когда парни ушли, пропала и Саша. Я стоял посреди ярмарочной площади, дико озирался и звал ее, пока все вокруг не завертелось кувырком. Клочки сахарной ваты слетали с металлического колеса и наматывались на палку. Рев цепных пил, вгрызающихся в древесину, оповещал о начале состязания лесорубов. Когда я, наконец, нашел ее, она гладила морду джерсийского теленка в сарае, то испытал такое облегчение, что у меня подкосились ноги, и я буквально упал на колени». На вопрос миссис Огилви я не ответил, но она кладет ладонь на руку мужа и тихо бормочет. «Я же говорила тебе, Клод. Он все понимает».